Новая эра Resident Evil Первые 12 лет истории Resident Evil с 1994 по 2006 год стали для всех, кто работал над серией, американскими горками. Все началось с того, что Такура Фудзивара не захотел отказываться от своей мечты о возвращении Sweet Home и выделении хоррор-игр в отдельный жанр. Capcom, пережившая финансовые потрясения в середине 90-х годов, оказалась на грани банкротства. 22 марта 96 -го года вышла Resident Evil, получила положительные отзывы и неожиданно хорошо продавалась. Успех оригинальной игры стал возможен благодаря усилиям ее разработчиков, в том числе Фудзивары, Йосики Акамото, Синзими Ками, Хидеки Камии, Хироки Като и Кадзухиро Аоямы. Каждый из этих творцов позже решил двигаться дальше, и у каждого была на то своя причина, но их наследие не забыто как внутри, так и за пределами Кэпком. На этом я хотел бы завершить свою книгу. В 2006 году первые создатели серии начали покидать Capcom, из-за чего франшиза следующие 14 лет пошла совершенно иным путем. На волне успеха Resident Evil 4 Capcom в эту вторую для серии эпоху выпустила несколько преемников четвертой части почти для каждой основной консоли с разной степенью успеха на рынке и среди критиков. Франшизы управляют как новые, так и знакомые лица, и им постоянно приходится сталкиваться с неожиданными проблемами в вечно растущей игровой индустрии. Спустя почти четверть века после выхода оригинальной Resident Evil, серия продолжает пугать и радовать геймеров по всему миру. Самое приятное чувство при тщательном введении хроники первого десятилетия истории Resident Evil я испытывал, взаимодействуя с разработчиками оригинальной игры. Они перестали быть именами в финальных титрах или гостями интервью на игровых веб-сайтах. Они стали важными для меня лично людьми, даже несмотря на то, что мы с ними не родственники и даже не друзья. Для меня было честью вновь пережить опыт команды Resident Evil, услышать, во что с течением времени превратилась их страсть или безразличие. Я хочу поблагодарить их всех за то, что они поделились своими воспоминаниями со мной и с остальной частью сообщества поклонников Resident Evil.